Но лишь только роль, которую Юджин исполнял в тот вечер, была сыграна, и, повернувшись к краю спиной, он сошел со сцены, вид у него тоже стал глубокомысленный. «Как это Лайтвуд, друг мой единственный, спрашивал тогда, так чем же это кончится, что ты делаешь, куда ты идешь?» Скоро мы все это узнаем. Да-да, скоро мы все узнаем. Такой же тяжкий вздох, точно подхваченный эхом, послышался час спустя, когда рая, сидевший в темноте против дома, где жила Лизи, встал и медленно зашагал по улице, похожий в своем длинном ветхозаветном одеянии на призрак давно минувших времен. На следующий день было большое и пышное торжество, на которое были званы все близкие и дальние друзья, которых мы с вами встречали на первом обеде в доме венерингов. Только на этот раз прием был у супругов Лэмл. По какому случаю? Дело в том, что мистер и миссис Лэмл празднуют первую годовщину своего счастливого супружества – и в честь этой знаменательной даты дают завтрак. Потому что званный обед должного размаха можно было бы дать только в несуществующем роскошном особняке, который возбуждает такую бешеную зависть у знакомых. Одеваясь в своей квартирке над конюшней на Дьюк-стрит в Сент-Джеймс-сквере и слыша, как внизу совершается туалет лошадей, Почтенный Твемлоу размышляет, делая выводы. Мне кажется, что в общем и целом я нахожусь в менее выгодном положении, чем эти благородные животные в стойлах, ибо хоть при мне нет слуги, который угощал бы меня увесистыми шлепками и командовал бы мне грубым голосом "тррррр" или "стой". «Все же слуги у меня нет вовсе. Вот». Твемлоу с большим трудом ухитряются надеть на себя воротничок. «А ведь по утрам суставы пальцев и прочие суставы работают со скрипом, если вообще работают. Так что я, пожалуй, согласился бы на услуги подобного слуги». Еще чтобы меня привязали к двери спальни. Но только бы вымыли, вытерли, почистили и хотели, предоставив мне играть пассивную роль во время этой нелегкой процедуры. Ох, да. Мистеру Твемлоу удается надеть также галстук и манжеты, доходящие ему до кончиков пальцев, и отбывает на завтрак.